Я увидел, что он умирает. Пузыри розовой пены вскакивали и лопались на его губах. Я стоял над ним и смотрел в его лицо, продолжая держать немеющими пальцами ненужные мне теперь револьверы. что у Александре Вольфе было главное. Он действительно похож на призрак. Как я мог этого не понять с самого начала? Мне вдруг стало холодно на несколько секунд. Я вспомнил, что давно уже представлял себе именно то, что было сейчас. Ресторан, музыка и сквозь пьяную цыганскую печаль Это мёртвое лицо неизвестного автора Приключения в степи. Я закрыл глаза. Передо мной клубилось невероятное соединение мыслей, воспоминаний и чувств. Звучали воображаемые мелодии, о которых я думал, когда представлял себе пение Марины под аккомпанемент Саши Вольфа. Потом я увидел с необыкновенной ясностью качающуюся черную мушку револьвера перед моим правым глазом. Не стало казаться, что меня знобит, что у меня начинается бред. Я поднялся и ушел, несмотря на шумные протесты Вознесенского. Он протягивал по направлению ко мне руку, из которой не выпускал рюмки с водкой, уговаривал посидеть еще немного, потом поехать в другое место. Но я сослался на спешную работу. А всё, что относилось к литературе или журналистике, носило для Вознесенского чуть ли не священный характер, и этого не могла изменить никакая степень его обвинения. Не смею удерживать, милый друг, сказал он. Желаю вам успешных трудов. Я вышел из ресторана. Мне не хотелось сразу возвращаться домой. Я пошёл по направлению к Сене. Было около половины 12-го вечера, молодые листья шелестели на недавно распустившихся деревьях. Встреча с Вольфом не давала мне покоя. Я в сотый раз восстанавливал в памяти всё, связанное с ним, от той минуты, когда он лежал поперёк дороги до книги, которую он написал и моего свидания с лондонским издателем, ненавидившим его. Вольф стал для меня и не столько он лично, сколько всякая мысль о нём невольным олицетворением всего мёртвого и печального, что было в моей жизни. К этому прибавлялось ещё сознание моей собственной вины. Я чувствовал себя почти как убийца, потрясённый только что совершённым преступлением. В чём, собственно, моя вина перед ним, спрошу я себя? И несмотря на то, что всякий суд оправдал бы меня, военный, потому что убийство есть смысл войны, гражданский, потому что я находился в состоянии самозащиты, во всём этом оставалось нечто тягостное. Я не хотел убивать его. Я увидел его за минуту до моего выстрела. Почему же мысль о нём заключала в себе такое непоправимое сожаление, такую непреодолимую печаль. И вдруг я понял, что дело Вольфа непохожее на других. Именно моё представление о его призрачности и случайное соответствие его внешности с этим представлением Мне стала ясна причина моего сознания и несуществующей вины. Это была та самая идея убийства, которая столько раз занимала мое воображение. Она была похожа на последний отблеск потухающего огня, на минутный возврат к древнему инстинкту, И я знал, что у меня было много поколений предков, для которых убийство и месть были непреложной и обязательной традицией. Если бы не существовала Вольфа, она могла бы оставаться в области моего воображения, и у меня могла бы быть утешительная иллюзия, что это только результат моей фантазии. Существование Вольфа лишало меня этой тщетной иллюзии. Кроме того, если... Мне этот выстрел стоил так дорого, что его последствия, вероятно, не могли не отразиться на всей жизни Вольфа. Сопоставляя ещё раз всё, что о нём рассказывал Вознесенский с обличием автора Приключений в степи, я думал, что если бы не это незаконченное убийство, Саше Вольфу предстояла бы счастливая жизнь. Я остались бы неизвестный тебе затрадные вещи, о которых была написана книга Александра Волфа. Кто мог знать, что в мгновенном вращающемся полёте пули был заключён в сущности город над Днепром. И непередаваемая прелесть Марины, и ее браслеты, и ее песни, и ее измена, и ее исчезновение, и жизнь Вознесенского, и трюм корабля, Константинополь, Лондон, Париж, и книга «I'll come tomorrow», «Я приду завтра», и эпиграф о трупе со стрелой в виске.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 В ресторане не было никого, когда я пришел туда, кроме какого-то подвыпившего шофера такси, который беспрестанно целовал руку, подававшей ему к кельнише и рассказывал ей о своих переживаниях. Я явился без десяти пять. Вольфа еще не было, и поэтому я успел услышать, что именно говорил шофер. Это был очень галантный, именно галантный человек, бывший кавалерист, чрезвычайно любезный, по крайней мере, в пьяном виде, и по-уездному обескураживающий Великоцветский. Я сидел и пил кофе, до меня-то ходили его слова. И тогда я написал ей письмо. Я ей написал, что делать, моя дорогая, наши пути разошлись. Но я прибавил фразу, которую она, наверное, никогда не забудет. Какая же это фраза? спросил официанта. А я написал буквально так: Я тебя поставил на такой высокий пьедестал, и ты сама с него слезла. И в это время в ресторан вошёл Вольф. Он был в другом костюме, тёмно-синего цвета. Я пожал ему руку. Он заказал себе кофе и спокойно выжидательно посмотрел на меня. Несмотря на то, что я много раз обдумывал, с чего я начну разговор и что я скажу потом, всё выходило не так, как я предполагал. Но это, конечно, не имело значения. Несколько месяцев тому назад, сказал я, За этим самым столиком Владимир Петрович рассказывал мне о своём знакомстве с вами. Это было после того, как моя первая попытка узнать что-либо о вас, а не я скажу позже, если позволите, потерпела очень неожиданное фиаско. Что, собственно, вызвало с вашей стороны такой интерес к моей особе, спросил он. Я опять не мог Не обратить внимание на его голос, очень ровный, невыразительный, без резкого изменения интонации. Я вынул из своего портфеля его книгу, развернул её на той странице, где начинался рассказ о приключениях в степи, и сказал: "Как вы помните, ваш рассказ начинается с упоминания о белом жеребце, о апокалиптической красоте, на котором герой ехал навстречу смерти". После событий, которые потом описываются, герой спрашивает себя, что стало с человеком, стрелявшим в него и который продолжал скакать к смерти на этом же коне, в то время как он, герой, с пулей, застрявшей чуть выше сердца, умирал лёжа поперёк дороги. Не так ли? Вольф смотрел на меня с напряжённым вниманием. Чуть прищурив свои неподвижные глаза. "Да и что же? Я вам могу ответить на этот вопрос", сказал я. Его лицо не изменилось, только глаза стали шире. "Вы можете ответить на этот вопрос?" Мне было трудно дышать, я чувствовал необыкновенное стеснение в груди. "Я помню это так, как будто это было вчера", сказал я. "Это я стрелял в вас?" Он вдруг встал со стула и секунду остался стоять, точно собираясь что-то сделать. Мне показалось, что он сразу вырос на целую голову. И тогда я увидел его глаза, такие же расширенные и такие же неподвижные, в которых появилось и исчезло что-то действительно страшное. И я понял в эту секунду, что в авторе книги Я приду завтра всё-таки оставалось Нечто почти забытое, почти умершее, но именно то, что хорошо знал в свое время Вознесенский, и что я остановил тогда только потому, что у меня был револьвер, и только потому, что и я был способен стать убийцей. Но Вольф тотчас же сел опять и сказал. «Извините меня, пожалуйста. Я слушаю. Это мое лицо вы видели над собой после того, как вы упали с лошадь. Вы не ошиблись в вашем описании. Мне было тогда 16 лет. У меня, наверное, было сонное выражение, и я не спал перед тем около 30 часов. Это я уехал на вашем жеребце, потому что вы убили вашим первым выстрелом мою вороную кобылу. Это я стоял, наклонившись над вами».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 И ты сама с него слезла. «Значит, это вы», — сказал Вольф с утвердительной интонацией. «К несчастью», — ответил я, — «все эти годы воспоминаний об этом никогда не покидало меня. Я очень дорого заплатил за свой выстрел».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 Я ждал его ответа. Он молчал. Потом он перевел дыхание, и тогда я заметил, что он, по-видимому, был взволнован не меньше, чем я, и сказал, «Это так неожиданно. Я настолько иначе представлял себе вас, и я настолько привык к мысли о том, что вас давно нет в живых». В дверях показался Вознесенский. Вольф быстро сказал мне: "Мы поговорим с вами об этом завтра здесь же, в это же время, хорошо?" Я кивнул. Вознесенский был особенно благодушен в этот день. Он похлопал Вольфа по плечу, пожал мне руку и сел за стол. Когда кёрнерша стала накрывать и поставила графин с водкой, он налил три рюмки и сказал: "Ну, Саша, с богом!" И вы, милый друг. Кто знает, что нам готовит будущее? Вольф был рассеян и молчалив. Англия, не Англия, сказал Вознесенский после четвёртой рюмки. Говорят, там хорошо пьют. охотно соглашаюсь. Но вот я скромный русский человек. И меня никакой Англии не запугайте. Берусь пить с любым англичанином, а там посмотрим. Потом он укоризненно взглянул на меня. А вот наш друг, тот больше по части закуски. Конечно, с голоду в ресторане умирать не нужно, но напитки все-таки главное. Снова пою единю свою Когда начал играть граммофон Вознесенский, знавший все романсы, подпевал своим низким голосом На шестой пластинке Вольф сказал: "Не утомим ты, Володя. Ты бы отдохнул, милый друг". Вознесенский пожал плечами: "От чего же тут отдыхать?" Я брат своего происхождения не забываю. У меня столько поколений глоток удрали, что это для меня пустяк. Когда мы кончили обедать, у меня слегка шумело в голове, хотя я пил не очень много. Вознесенский предложил пройтись, как он выразился, мы ну, едва мы вышли на улицу, нас остановил первое такси, и мы поехали на манмарт. Там мельเฉли страсти по разным местам, и под конец всё спуталось в моём представлении. Я вспомнил потом, что там были какие-то балы и мулатки, до моего слуха смутно доходила их гортанная болтовня, затем другие женщины, одетые и раздетые, смогулые молодые люди южного типа играли на гитарах, было негертенское пение, оглушительный джаз-банд. Агромная Нигретенко исполнялась с небыкновенным искусством танец живота. Я смотрел на неё, и мне казалось, что она вся составлена из отдельных частей упругого чёрного мяса, которые двигаются независимо один от другого, как если бы это происходило в чудовищном и внезапно ожившем анатомическом театре. Затем опять была музыка. Играли гавайские гитары. И Вознесенский держал в руке стакан с беловато-зелёной жидкостью и сказал: "Тот, кто однажды побывал на Таити, непременно вернётся туда, чтобы умереть именно там". Он запил в тон музыки своим густым баритоном и прибавил: "Что такое северная женщина? Отблеск солнца на льду". Его опьянение носило благодушный эротический характер, он пил за здоровье всех своих кратковременных собеседниц и был, казалось, совершенно счастлив. Потом все эти экзотические картины сменились более европейскими развлечениями. Пели венгерские цыгане, выступали французские артисты и артистки. Когда мы вышли на улицу у ская-баретта, там была драка между какими-то подозрительными субъектами. в ней тут же приняли участие женщины, кричавшие свирепо пронзительными голосами. Я стоял рядом с Вольфом. Фонарь резко освещал его белое лицо с выражением, как мне показалось, спокойного отчаяния. Я чувствовал, что смотрю со стороны далекими глазами на эту дикую и чуждую мне толпу. У меня даже было впечатление, что я слышу непонятные крики на незнакомом языке, хотя я, конечно, знал все оттенки и все слова этого арго сутенёров и проституток. Я испытывал томительное отвращение, непостижимым образом соединявшееся с усиленным интересом к этой свалке. Она, впрочем, скоро была прекращена целым рядом полицейских Которые посадили в три огромных грузовика два десятка окровавленных женщин и мужчин и быстро уехали. На тротуаре осталось несколько полурастоптанных кепок и неизвестно как потерянный одной из участниц уличного боя розовый бюстгальтер. И хотя эти подробности придавали, казалось бы, особенную убедительность всему, чему я был свидетелем, я не мог избавиться от впечатления, что явной фантастичности этой ночной прогулки. Как будто бы в привычном безмолвии моего воображения я шёл по чужому и незнакомому городу, рядом с призраком моего длительного и непрерывающегося сна.